Глава третья Собираться? В этом доме не было ничего, что хотелось бы взять с собой. Будь моя воля, я ушла бы отсюда в том, в чем появилась. Но простое и иномирное платье давно сожгли, а обуви на мне не было. Но как бы ни хотелось все бросить, мне не дали. Слуги бережно упаковали в сундуки все мои проклятые чёрные платья, косметику и даже драгоценности, которые мне дарил господин. Игрушку передавали со всем гардеробом. Стало зябко, и я поёжилась, глядя на дверь. — Тебе холодно? — бесстрастно спросил Ирган. — Нет, господин. — опустив ресницы, проговорила я. — Тебе грустно? — голос его понизился и завибрировал. По телу прокатилась ледяная волна. Я знала этот тон. Лучше отвечать так, как ему понравится. Да, господин. Но это была ложь. Я до потери сознания была счастлива покинуть этот проклятый дом. Но в то же время мне было безумно страшно переступать порог. Я два года не выходила на улицу. Видела мир лишь из окна. Да и то, когда было позволено. Что меня ждет? Вдруг тот, кто меня забрал из лап этого монстра, окажется еще хуже. Он же дракон. Я едва могла дышать от охватившего ужаса и, поддавшись непонятному порыву, вдруг выпалила. «Можно мне остаться, господин?» Иногда неизвестность страшит больше, чем уже понятный ад. Мне казалось, что я раньше не понимала этого, потому что была совсем другой, не сломленной. Возможно, я даже умела смеяться. Память ко мне так и не вернулась. Но сейчас вдруг до боли в груди захотелось оставить всё как есть. В конце концов, Иргана я изучила и знала, чего от него ожидать. Господин лабот вдруг улыбнулся мне так же, как другим, тепло и доброжелательно. До этого он так делал лишь однажды, в нашу первую встречу. Но гостям всегда дарил своё безграничное обаяние. На меня мужчины смотрели с восхищением, а их спутницы — с враждебной завистью. Кто бы поверил, что этот человек — монстр. Но сейчас... Ирган вдруг проявил ко мне толику тепла, подошел и прижал к широкой груди. Я на миг закрыла глаза, сдерживая дыхание, чтобы не ощущать запах мужчины. Поначалу он казался приятным, но со временем стал ассоциироваться с болью. «К сожалению, нет». Господин Лабад погладил меня по голове, словно собаку, которую подобрал на улице и приручил. «Но обещаю, что скоро ты вернешься домой, ведь ты моя». Во мне от его слов всё перевернулось. Душа металась, не зная, чего хочет. Я была в совершеннейшем смятении, то дрожала от ужаса перед неизвестностью, то сжималась в страхе, что снова придётся терпеть издевательство этого монстра со светлыми волосами и тёмной душой. «Тебе пора», — вздохнул Ирган, неохотно выпуская меня из объятий. «Садись в карету, тебя отвезут». «Разве вы не поедете со мной, господин?» удивилась я. «Не доставлю Драгону такого удовольствия». Болезненно скривился тот, но тут же снова улыбнулся. «Скоро я приеду за тобой. Жди». Я помедлила несколько секунд, раздираемая демонами ужаса между знакомым злом и неизвестным, но все же двинулась к выходу. «Ты мне дороже всех денег мира», неожиданно услышала откровение Иргона и обернулась. Похоже, мужчине было приятно мое промедление, но он не знал всех обуревающих меня чувств, да и не хотел, ведь я игрушка. «Знай это». «Хорошо, господин», — послушно ответила я. Набрав в грудь воздуха, вынырнула в воздух, наполненный тысячами незнакомых запахов. Дверь за спиной захлопнулась, и этот звук одновременно обрадовал и напугал меня. Вздрогнув, я сжала пальцы в кулаки, и направилась к карете, возле которой суетились слуги. По традиции, на меня никто даже не взглянул. Я сама забралась внутрь и облегчённо перевела дыхание, оказавшись в замкнутом пространстве. Похоже, за два года я заработала агорафобию. Я знала это слово и его значение, но не помнила откуда. Карета тронулась, и я закрыла глаза, пытаясь дышать глубоко и ровно, чтобы замедлить бешеное сердцебиение. За время, проведенное в этом кошмарном доме, я научилась управлять своим телом и мастерски скрывать истинные чувства. Стала настоящей куклой, красивой и спокойной. Думала, что мне будет любопытно посмотреть, как живут люди в этом мире, что я буду наблюдать за ними из окна кареты, как из комнаты господина, когда он разрешал посмотреть на улицу, но нет, никто не запрещал, но желание не возникло, наоборот. Я задёрнула шторы и, обхватив себя руками, вздрагивала на каждой кочке. Наконец пытка закончилась, карета остановилась, дверь открылась, и я увидела новое лицо. Пожилая женщина в простом платье и с яркими рыжими волосами приветливо улыбалась мне, разглядывая с искренним интересом. Я не привыкла к такому, поэтому быстро опустила глаза к полу. «Позвольте вам помочь, госпожа», — весело предложила служанка моего нового господина. «Спасибо, но я сама, с трудом сдерживаясь, чтобы не отшатнуться от протянутой руки, резко проговорила я, избегая смотреть на женщину, вышла из кареты. «Покажите, пожалуйста, куда идти?» «Сюда, госпожа!» Голос её прозвучал озадаченно и несколько обиженно. Я смотрела себе под ноги, когда поднималась по широкой лестнице и насчитала пятьдесят две ступеньки до того, как служанка сказала, «Добро пожаловать в дом господина Драгона этвиша госпожа Златослава. Прошу, располагайтесь в гостиной. Я пока отнесу наверх ваши вещи. Скоро вам предложат согревающий напиток». «Благодарю», — деревянным голосом ответила я, будто кукла на негнущихся ногах вошла в дом, где меня ожидала ужасающая неизвестность. По сторонам смотреть не хотелось, и я сразу направилась к диванчику, на который и села, глядя на стену, перед собой. Там висела картина, изображающая всадника, чья темная лошадь неслась во весь опор. «Ненавижу, черная!» Я опустила глаза на яркий ковер и застыла, прислушиваясь к тишине дома. Она была до дрожи похожа на ту, что царила в доме Иргана. «Ваш напиток!» Услышав приятный мужской голос, я подняла голову, собираясь поблагодарить слугу, как вдруг увидела перед собой того самого брюнета, что потребовало меня в оплату долга.